АБОРИГЕН На пути дважды попадались опустошенные гипсовые чучела местных клещей. Их обходили стороной, не трогая. Интереса они больше не представляли, по крайней мере для Романа и Роберта. Вика, правда, попросила по возможности прихватить с собой образец на обратной дороге, но до нее еще стоило дожить. Шли парами. Роберт, Роман и Майкл, Иван. первые на 10 шагов впереди вторых. У кого-то тихонечко так, но постоянно пожуживал коленный сервопривод. Роман только его и слышал. Сами виноваты, что раньше не обратили внимания. Пересилить себя и самостоятельно влезть в осу Иван не смог. Но попытался честно. Старания крупным потом отображались на побледневшем, перекошенном лице. Без помощи Ренаты не обошлось. Психосерверу понадобилось несколько минут, чтобы изолировать панический очаг в его голове. сила она затратила немало, хоть и делала вид, что ей все нипочем. рената заверила, что на время экспедиции афобии Иванов больше и не вспомнит. На вопрос, как она узнала об опасности, подстерегшей их на обратном пути в лесу, рената с улыбкой, большей частью на глазах, ответила, что просто почувствовала, ощутила, когда им понадобилась помощь. Ощущают же, мол, матери порой, когда их ребенок вне поля зрения тянется к кружке горячего чая, стоящей высоко на столе. Если бы Рената не простерла тогда расширенное действие ординатора, руководствуясь своим таинственным инстинктом, как минимум майор подопригора уже не дышал бы. Во многом заокеанское экзотело спасло ему жизнь. Вика заключила, быть бы перелому позвоночника, не выдай торсовые сервоприводы максимальное сопротивление. С точки зрения крепости и всяческих систем стабилизации положения тела оператора, оса не просто форы давала сапфиру, Она была неоспорима впереди по всем параметрам. Равнять, правда, их не стоило. Хотя бы потому, что первая — боевая автономная система, созданная для уничтожения живой силы и бронетехники, а второй — всего лишь скафандр, не более, хоть и рассчитанный на потенциальное физическое воздействие со стороны инопланетных форм жизни. Странно на самом деле. Саныч будто бы напророчил себе, взмолившись тогда, «Лишь бы не Скалопендра». Гадина ведь и вправду выглядела как насекомая. Виктория подтвердила, что схожесть с земным существом скорее внешняя, а при втором приближении так и вообще, скорее всего, окажется весьма поверхностной. Но не могла же, — твердила убежденно биолог, — Вселенная быть настолько скупа на форму. Не могла она настолько повториться. Было тихо. Разведчики двигались по возможности, не издавая лишнего шума, если не брать в расчет сводящие с ума Нечаева жужжание одного единственного сервопривода. Урок был выучен на отлично с первого раза. Тварь отлично слышала. Павлов сказал, что это он привлек ее внимание, грохнувшись в скорлупу, оставшуюся после некогда пиршества Карины. Именно так Нечаев прозвал про себя монстра. Ибо коварством и быстротой действий, пока ошеломленная жертва приходит в себя, он мог сравниться разве что с его бывшей женой. Да и места укусов не заживали, а отмирали напрочь. Все сходилось. Оля бы точно оценила сравнение. Вот кто-кто, а она-то видела эту стерву во всей красе. Еще Павлов предположил, что она реагирует на свет. Чем, кстати, погрузил Грау, как ксенобиолога, в пучину размышлений на тему органов чувств лесной охотницы. Или охотниц. Хотя о количестве их большим чем одна, думать не хотелось. Пусть уж Карина окажется альфа-хищником ясной. да еще и единственным желательно. Комок к горлу подступал при мысли о существе, стоящем выше ее в пищевой цепочке. Успокаивало, что на всем протяжении пути смеха ее не слышалось вовсе. Вот уже четыре часа разведчики шли по направлению к отрогу. Двигаться без фонарей в призрачном тумане было практически невозможно, ведь ночное зрение заволакивало чешуйчатый лес сплошной молочной пеленой. Перебрав еще пару вариантов, среди которых имелось тепло и совсем уж экзотическое электромагнитное видение, люди остановились на варианте хоть и опасном, но привычном. Подствольные фонари винтовок включились на малую мощность. Так распорядился Нечаев, руководствуясь предположениями Грау. Смех гадины есть не что иное, как эхолокация. Зрение, видимо, у нее рудиментное, только откровенно яркий свет способен привлечь ее внимание. Наверное. Заметив движение впереди, Роман резко остановился. Песок метрах в десяти-двенадцати вдруг заметно взбугрился, точно кто-то хотел вылезти на поверхность, но в нерешительности замер. Едва группа заняла круговую оборону, как позади тоже вздыбилась белая поверхность, сначала в одном месте, затем в другом. Вскоре таких бугорков в зоне видимости было не менее десятка. Датчики движения, настроенные Бёрдом, отчего-то молчали. Нечаев подумал высказать в локальный эфир, под что конкретно затачивались руки программиста, отвечавшего за те датчики, но не успел. Десятками фонтанов песок единовременно взлетел вверх в разных местах. Грянули 3-4 выстрела, прежде чем команда «отставить» взымела эффект. На месте песочных бугорков Образовались неглубокие ямки диаметром поменьше метра. Внутри угадывалось некоторое движение. Мало того, четко прослеживалось исходящее оттуда свечение. Роберт не удержался и подошел к ближайшему углублению. «Я осторожно», — заверил он, упреждая возгласы коллег. Павлов остановился в двух шагах от края, прекрасно помня свойства местного песка. Ямка действительно была неглубокой, и что-то над ней ее шевелилось под слоем песка. напоминая движение множества ползающих по кругу змей. Роберт стоял и светил фонарем, словно точно знал, что это еще не все, что что-то вот-вот произойдет. Нечаев огляделся. Не похоже, что они были окружены. Легко угадывался путь, свободный от песчаных воронок. «Двигаем», — скомандовал он. «Сейчас что-то будет. Командир, будет». Павлов двигал винтовкой вперёд-назад, словно луч её фонаря физически утыкался в указываемое им место. «Сомкнуться!» Экзотела глухо ударились спинами и плечевыми щитками. В следующую секунду из-под песка полезли фосфоресцирующие голубым длинные червеобразные существа. От их секционных тел толщиной в три человеческие руки в разные стороны тянулись волнообразно шевелящиеся усики с еле заметными огоньками на концах. Лес заметно светлел. Космопроходцы сгрудились, готовые в любой момент открыть огонь. Но прошла минута, за ней другая. Ничего не происходило. Черви, явив себя чуть более чем на человеческий рост, вдруг замерли в различных положениях и уже не двигались. Продолжали синхронно шевелиться, разве что многочисленные усики по всей протяженности их тел. Этим черви очень напоминали земных коралловых полипов, актиний, чьи тоненькие щупальца одновременно колышутся под воздействием водных масс. «Зря стреляли», — посетовал Бёрд. «Главное, не старайтесь прислушиваться», — в очередной раз напомнил майор. Группа двинулась, обходя выросшие из-под песка живые фонарные столбы. С их появлением лес значительно посветлел, сделавшись похожим на грот в прибрежных скалах, залитый голубоватым светом от морской воды. Ассоциацию отлично дополняли редкие просветы высоко в сросшихся кронах. Никто не заметил, как упал показатель влажности, пробив порог в 60%. В метрах трехстах от опушки космопроходцы наткнулись на еще одного высушенного клеща. Складывалось впечатление, что его пытались тащить к выходу из леса, несколько ходовых лап было отломлено, На песке нечетко виднелся след отволочения. «Не доело?» — кисло усмехнулся Нечаев. Выходить на открытое пространство не спешили. Роман остановил группу у самой кромки леса, жестами расставил по огневым точкам. Стоило подождать и понаблюдать. Прогалина на этот раз оказалась гораздо обширней От укрывшихся за стволами космопроходцев до почти отвесной скалы, с которой начинался отрок, уместилось бы не меньше десяти футбольных полей. В центре, соединенные меж собой в форме буквы «Г», виднелись два планетарных модуля, находившихся, как и оба челнока до этого, на песчаной возвышенности. Интересно, но и сам взгорок имел форму той же литеры. Определенные выводы напрашивались сами. Либо при посадке подобным образом вздымало песок воздействия человеческих аппаратов, либо же он, песок этот, от чего то поднимал их уже после посадки. В любом случае явление заслуживало внимательного изучения. «Наконец-то», — подумал Роман, вглядываясь в модули с трехкратным приближением. Он не тешился надеждой, что на входе их встретит престарелая доктор Кислых в вязаном платке, держаясь печеный по случаю каравай, щедро обрамленный солью. Но модули — это не челноки уже. Планетарный модуль и есть колония. Первые два Герольда комплектовались исключительно челноками. Их отправили к Анубису и Марсу. На челноках космопроходцы и пробуждались, и жили, как, например, в небезызвестной Маркизе. Челноки целиком и полностью заменяли людям дом и рабочее место. Позже ввели в строй модули. От челноков они отличались, во-первых, размерами и геолокационной мобильностью. Модули были значительно больше и могли перемещаться по поверхности планеты, но скорее с целью корректировки местоположения, нежели в качестве транспортного средства. Во-вторых, способностью герметичной стыковки между собой. На ЦРРУ-3, к примеру, полгода назад даже отправили герольд загруженный исключительно планетарными модулями, из которых на планете уже состоял целый город. В-третьих, отсутствием квантового оборудования, что высвобождало немалое количество электроэнергии. Спустя час наблюдения не принесли никаких результатов, и Нечаев отдал приказ выходить. Снова зажужжал позабытый было злосчастный сервопривод. Когда группа преодолела половину расстояния между лесом и модулями, Роману вдруг показалось, что за ними наблюдают. Редко такое чувство возникало, но еще реже обманывало. Оружие стволами вниз! Если это колонисты, то стоило бы предугадать их удивление, при виде приближающихся синтетиков Альянса, да ещё и броска раскрашенных жёлтым по антрацитово-чёрному вместо привычного защитного. Хорошо ещё, что не палят пока. На всякий случай Роман взял свою винтовку за дуло и поднял вверх. Так он дошагал до самого подножья Г-образного песчаного холма. А если это не колонисты? Датчик движения вдруг слабо и неуверенно вякнул, указывая цель на самой опушке. Ничаев тут же остановился, включая двукратное приближение. Ничего. Вряд ли это Карина. В прошлый раз она не приблизилась к свету даже на расстоянии 20 метров. И едва ли это клещи. Те вообще не водились близко к опушке, презирая свет местной звезды. Могли, конечно, быть еще всякие зверушки, но Роман от чего-то подумал о другом. Еще до того, как пришедший в себя Буров озвучил эти две мысли, Роман передумал их уже со всех ракурсов. во- первых ворвавшийся к нему в генераторную, определенно не был обычным. Хотя бы потому, что если обычный синтетик наносит человеку повреждения, то несовместимый с жизнью. Он убивает. Значит, синтетик необычный. Вывод напрашивался сам по себе. Словосочетание «человек Макленнера» в устах Бёрда носило разве что пренебрежительный окрас. Роман же начинал подозревать, что Майкла для того сюда и отправили, чтобы выяснить что-либо о драгоценном экземпляре, Но тут тоже возникала двоякость. Никто не гарантировал же, что внутри экзотела не засел какой-нибудь свихнувшийся тип, пробывший на чужой планете хрен знает сколько лет. Да еще и в обществе Карины. От такого любой возгорится идеей крушить черепа направо и налево, презрев мораль и членораздельность речи. Вторая мысль бросалась в глаза всей очевидностью. Вопрос. Зачем синтетик повредил генератор? Ответ. Чтобы люди покинули челнок в поисках иного убежища. Либо это все-таки не синтетик, учитывая запасы продовольствия и воды на челноке. «Товарищ майор», — окликнул командира Иван, как только группа поднялась на холм. Аудиосистему позволяла прекрасно ориентироваться в пространстве. Работал динамик той стороны, с которой находился и источник звука. Это безмерно радовало, ведь не приходилось, как в сапфире, вертеться по сторонам, а говорившему жестикулировать, чтобы привлечь внимание. Иванов указывал куда-то вверх, в скалы. Роман настроил визор на приближение, следуя его словесным ориентирам. В очередной раз Иванов проявил себя весьма толково. В качестве ориентиров он выбрал объекты, мимо которых ну невозможно промахнуться взглядом. Роман быстро разглядел то, что пытался ему показать боец. На высоте не менее двухсот метров, накрепко вгрызаясь в местный границ стопорными крючьями, виднелся еще один модуль. на сей раз одинокий и частично придавленный огромным камнем. Как он туда попал? И зачем? Иван, ты и Бёрд против часовой. Внимательно только. Неизвестно, какое у колонистов настроение после девятнадцати лет наясный. Ты за старшего. Роман имел информацию, которой не было более ни у кого. Специфика должности и ряд определенного рода знакомств позволяли ему иной раз слышать о вещах из разряда «не для всех». После войны экспедицию на Ясную откладывали лишь по одной причине – отсутствие сигнала от квантовых приемников с ее поверхности. Попросту некуда было прыгать. Но полгода назад вдруг заговорили, будто сигналы появились, и отчего-то заговорили об этом исключительно по углам коридоров с красными коврами да по кабинетам с двумя портретами. афиши мягко говоря никто не вывешивал тогда нечаев не совсем понимал к чему такая таинственность теперь все вставало на места челнок с которого пришел сигнал принадлежал если так можно выразиться американским теперь уже опять партнером видимо у них самих ни хрена не вышло сожгли заживо группу хорошо если одну вот и обратились к заклятым друзьям нечаев и павлов обходили модули по часовой стрелке Входа пока не было. Попадались только плотно закрытые защитными кожухами иллюминаторы, да предусмотренные в разных местах точки стыковки с задрайными и опломбированными шлюзами. Колесные шасси модулей давно проглотил песок. На крыше медленно вращался метеозонт и уныло смотрела в зеленоватое небо тарелка антенны. Имелись еще какие-то анализаторы и датчики, Нечаев не всматривался. Вид у модулей был заброшенный. Либо же колонисты боялись визита Карины, оттого и перекрыли себе наглухо дневной свет слоем углепластика. Модули стояли к лесу задом, к отрогу передом. У единственного входа уже ждали Иванов и Бёрд, что-то разглядывая на песке около выдвижного трапа. Когда Нечаев и Павлов приблизились, Иван дулом винтовки достал из-под белого слоя, выцветший почти до неузнаваемости китель. Джессика Бристоу. Слух прочел Майкл вышитую на нагрудном кармане надпись на латинице «2039 year», потом повернул китель левым рукавом к себе «H.R. 1203». Джессика Бристоу, 2015 года рождения, сотрудник коллаборации LIGO, астрофизик, числится в составе экспедиции на Ясную 2039 года. Короткая справка координатора вышла своего рода некрологом. «Следом за взводом и Конникова!» — поднос буркнул Нечаев. «Джессика Бристоу прыгнула сюда в кучу таких же, как она, ученых!» «Подкрепление, блин!» «Почему китель именной?» — спросил Павлов, подходя ближе. «Не может же...» «А, -а, -а понял!» Надпись на кармане была вышита вручную полиметаллической нитью, предназначенной, по идее, для мелкой точечной сварки. Роман встречал и более экзотическое ее применение. Полиметаллическая нить, помимо прямого назначения и швейных дел, нередко использовалась космопроходцами даже в качестве зубной. Тут же из-под песка торчал край транспортной платформы. Космопроходцы разгребли устройство и вызвали его из песчаного плена. Под платформой лежали пустые прозрачные контейнеры, в которых на челноках хранилась вода. «Сама она лишилась нескольких колёс с одного бока и армированного кабеля питания, по идее подключавшегося к энергопорту Сапфира, за счёт чего транспортер и перемещался. Пошли!» — выдохнул Нечаев, уже смирившийся с мыслью, что внутри их никто не ждёт. Он подошёл к панели и почти дотронулся рукой, как вдруг датчик движения настойчиво запищал. Нечаев повернулся в указываемую локатором сторону, и вытаращил от изумления глаза. «Какого? Человек! Это же человек!» Каждый не преминул прокомментировать то, что видели все. Комментировать, правда, было что. Приближение визора позволяло разглядеть невероятного гостя во всех деталях, вплоть до размера ступней. Это был парень лет семнадцати, с длинными грязно-белыми волосами, убранными в перетянутый чем-то хвост. Из одежды на нем не было ничего, кроме своеобразной набедренной повязки и некоего волоскута целиком скрывавшего шею. Кожу толстым слоем покрывало нечто голубовато-белое, похожее на глину. Он запросто так вот шел себе босиком по раскаленному белому песку, волоча за ходовую лапу опустошенного клеща. При этом что-то увлеченно сам себе доказывал, размахивая свободной рукой, судя по пересекающему грудь ремню, Парень еще нес нечто за спиной. Но внезапно он остановился и приложил ладонь козырьком ко лбу. Светило как раз пускало лучи ему в лицо. «Увидел», — констатировал Бёрд, любивший озвучивать вслух очевидные вещи. Парень вдруг сорвался с места и бросился бежать обратно в лес. Гипсовый клещ так и остался покинуто лежать посреди песчаной прогалины. «Вы это видите? У него на ремне!» — воскликнул Иванов. За спиной беглеца подпрыгивал автомат Калашникова старого доброго калибра 7,62, возвращенного в строй незадолго до войны. Только на крышке ствольной коробки, куда иногда навешивались различные прицелы, виднелось нечто, очень уж напоминавшее часть от хищной морды осы. Было хорошо слышно, как, добежав до опушки, он в голос захохотал. «Абориген?» «Угу». «Папуаз ясный!» — невесело отозвался Нечаев. Судя по возрасту, невероятный гость действительно мог быть уроженцем этой планеты. Рождение людьми детей вне земли — не такая уж и редкость, тем более в условиях прерванной коммуникации. «Иваныч, на дверях!» «Есть!» Нечаев еще разглянул в сторону скрывшегося среди стволов человека и нажал на панель. Шлюз отъехал в сторону — А значит, генератор работал. Впереди темнел отсек стабилизации атмосферы. Трое из четверых космопроходцев вошли в него, держа на готове крупнокалиберные винтовки. Первая переборка закрылась, оставив их ненадолго в полной темноте. А когда открылась вторая, на долю секунды даже включились автоматические светофильтры. Настолько светло было в представшем перед людьми отсеке. Внутри не было ни души. Пронизанный ярким светом и тишиной отсек казался стерильным. Вдоль стен мирно дожидались своего часа циклопы сапфиры, блистая серебристой поверхностью в ярком свете индивидуальных осветителей. А прямо посреди помещения стояла транспортная платформа, на которой одиноко чернел продолговатый ящик с инструментами. Он был раскрыт, а содержимое – ключи, воротки, головки, удлинители и прочее – как-то уж слишком аккуратно разложено внутри. Неестественно аккуратно. Модуль, в отличие от их челнока, был самым обычным, из первой серии. Нечаев прекрасно знал, что и где в нем находится, оттого сразу повел группу в определенном направлении. Из кают-компании, но по факту всегда просто столовой, что находилась сразу за одной из трех имевшихся в первом отсеке переборок, он надеялся попасть в коридор, приведший бы их к медблоку. Найти колонистов Роман уже и не помышлял. Ему нужен был неастерон, и желательно побольше. Без него неизвестно, что станет с ногой Саныча. Но когда Бёрд открыл переборку, первыми такие обнаружились колонисты. За большим круглым столом сидели шестеро космопроходцев, две женщины и четверо мужчин. Они как будто бы отдыхали, уронив от усталости головы на руки. «Спят?» — ошарашенно предположил Майкл. Роман вошел, пригнувшись в проеме. Только сейчас он вдруг понял, что все это время жужжавший сервопривод находился на правом коленном суставе его собственного экзотела. В мертвой тишине, ярко освещенной кают-компании, этот звук казался невероятно громким, но не настолько, чтобы разбудить находившихся за столом. Ближе всего к Роману находилась женщина, со светлыми волосами торчком коротко стриженный затылок ее украшало пулевое отверстие